Глава 208. Феромон. Феромон зоология. Тема пальцы. Источник 103. Дата 100 миллионов 667 Панцирь. У пальцев мягкая кожа. Защищая кожу, они укутывают ее кусками сплетенных растений или прячутся за кусками металла, которые называют автомобилями. Соглашение. Пальцы ничего не понимают в торговом деле. Они такие наивные, что обменивают полную лопату еды на клочок несъедобной цветной бумажки. Цвет. Если человек пробудет без воздуха более трех минут, у него меняется цвет кожи. Любовный парад. Пальцы передаются сложному любовному параду. Для этого они чаще всего собираются в специальных местах, называемых ночные клубы. Часами они трясутся лицом к лицу, имитируя таким образом акт совокупления. Если представление им понравилось, то они направляются в спальню, и там размножаются. Имена. Между собой пальцы называют себя людьми, а нас, землян, они называют муравьями. Отношения с окружающими. Палец занят только собой. По своей природе палец испытывает очень сильное желание поубивать всех других пальцев. Для обуздания этих смертоносных поползновений существуют законы, строгий общественный кодекс, установленный искусственно. Слюна. Пальцы не могут мыться собственной слюной. Чтобы помыться им требуется приспособление под названием ванна. Космогония. Пальцы считают, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца. Животные. Пальцы очень плохо знают природу, которая их окружает, а себя они считают единственными разумными существами.